Большое влияние на северные страны Европы оказали революционные события 1848-1849 годов. Шведы и датчане участвовали в деятельности Союза коммунистов. А в конце 1848 года социалист-утопист Пер Йотрек издал в Стокгольме шведский перевод Манифеста Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Если в Швеции мартовские волнения 1848 года не привели к каким-либо результатам, то в Дании они послужили началом революционных событий. Напуганный король был вынужден призвать к управлению государством либералов. Созванное затем национальное собрание приняло в июне 1849 года относительно демократическую конституцию. Самодержавие пало. В стране были введены двухпалатный парламент, всеобщее избирательное право на выборах в первую палату. В Дании Произошла буржуазная революция. События 1848 года обострили и шлезвик-гольштейнскую проблему. Произошло восстание немецкого населения, стремившегося при поддержке Пруссии отделиться от Дании. Однако вмешательство великих держав привело к восстановлению датского владычества в герцогствах. Новый кризис вокруг этой проблемы возник в 1863 году, когда Дания попыталась разъединить Шлезвик и Гольштейн и включить первый, часть населения которого была датской, в свой состав. Это вызвало войну Германского союза против Дании, потерпевшей поражение. Оба герцогства достались Бисмарковской Пруссии, под власть которой попали и 200 тысяч датчан. Поражение в войне повлекло падение либерального правительства в Дании, и реакционный пересмотр Конституции 1849 года. В Норвегии в 1848-1851 годах наблюдалось относительно сильное движение рабочих объединений, состоящих из батраков и бедняков-крестьян. Организатором их стал социалист-утопист Тране 1817-1890 годы. Движение выступало с требованиями демократических реформ и всеобщего избирательного права. Власти ответили на выступления жестокими репрессиями. Его руководители были брошены в тюрьмы. После 1815 года между Швецией и Норвегией объединенных личной уни происходили трения вокруг содержания унии. Правящие круги Швеции не раз пытались, особенно при Карле 14 Юхане Бернадоте, сблизить оба государства. Норвежцы со своей стороны всячески противодействовали этому. Но в 50-х-60-х годах рост демократической и крестьянской оппозиции заставил правящую буржуазно-бюрократическую верхушку сблизиться с престолом в надежде отстоять свое привилегированное положение. В самой же Швеции к концу 50-х годов из-за социальных сдвигов и укрепления позиции внесословной буржуазии и средних слоев, стало шириться движение за пересмотр сословной конституции. В 1865-1866 годах под давлением снизу была проведена в жизнь довольно умеренная реформа, превращавшая Рикстага в двухпалатный парламент, но благодаря высокому имущественному цензу, по-прежнему лишавшее большинство населения страны, прежде всего трудящихся, элементарных политических прав. Страница 489 -я. положительно влияло на развитие северных стран, прежде всего на Швецию и Норвегию, отсутствие войн, ранее дорого стоивших их народам. Лишь Дания оказывалась дважды в 1848, 1849 годах и в 1864 году втянутой в войну с членами германского союза. главным образом с пруссией в XIX веке из скандинавских стран наибольший вклад в мировую культуру внесли датчане скульптор торвальдцн и сказочник андерсен и норвежцы в пятьдесяте шестьдесяте годы началась деятельность таких корифеев искусства как ипсен драматург и молодой грек композитор заметнее стал вклад скандинавских ученых в науку и технику например шведского химика берцелиуса датского физика эрстеда норвежского математика абеля в швеции появились такие изобретения как спички шведские спички и грибной вин Особенно разительным был рывок прежде отстававшей норвежской культуры, вызванной становлением норвежской государственности. Норвежцы избавились от датской культурной опеки. Началось складывание норвежского литературного языка в двух формах – городской, риксмол и сельской Лансмол. Финский народ в первый период новой истории Финляндия, находясь под властью шведской короны со времен Средневековья, была в экономическом, политическом и национальном отношении угнетаемой частью королевства. Она жестоко страдала от русско-шведских войн, поскольку нередко оказывалась театром военных действий. В результате Северной войны и войны 1741-1743 годов юго-восточная часть ее отошла к России. К середине XVIII столетия среди образованной части населения офицерство чиновничества, горожан, стали появляться идеи независимого финляндского государства, возможно, и под эгидой России. Начатая Густавом III реваншистская война 1788-1790 годов против России вызвала даже мятеж финляндского офицерства. Национально-сепаратистские настроения проявились с большей силой в 1808 году, когда русские войска в ходе новой войны со Швецией 1808-1809 годы заняли всю территорию Южной Финляндии, где проживала подавляющая часть населения. В марте 1808 года Александр I объявил о присоединении Финляндии к России. Ее жители принесли ему присягу на верность. Однако это присоединение произошло на благоприятных для финлянцев условиях. Проводя либеральную политику, Александр I предоставил им широкую автономию. В марте 1809 года в небольшом городе Депорво Борго было созвано четырехсословное собрание представителей страны, Лантак или Сейм. Финляндия получила собственное правительство, Сенат, но председательствовал в нем назначенный царем генерал-губернатор. Бюджет был отделён от общероссийского оставались в силе все действовавшие ранее законы. В Петербурге для ведения дел, связанных с Финляндией, был образован, подчинявшийся непосредственно царю, статс-секретариат. Языком нового государственного образования, Великого княжества финляндского, оставался шведский. Сохранялась и таможенная граница с Россией. Столица вскоре была перенесена из Або, Турку, в Гельсинг-Форкс, Хельсинки. В 1812 году были восстановлены и вооруженные силы страны. События 1808-1809 годов имели большое положительное значение в истории народа Финляндии. Были заложены основы самостоятельного его развития, финляндской государственности, страна была впредь избавлена от разорительных войн и военных расходов. Кроме того, все это, а также близость и доступность огромного российского рынка, благоприятный статус внутри Российской империи, дали значительный толчок экономическому развитию страны. После 1830 года здесь начался промышленный переворот, сначала в текстильной и металлургической промышленности, а затем в лесопильной, главной отрасли народного хозяйства. Довольно интенсивно происходили капиталистические преобразования в сельском хозяйстве. сопровождавшейся классовым размежеванием крестьянства, хуторизацией. Страница 490. В целом, благоприятное положение страны привело к тому, что Финляндия стала одним из самых спокойных уголков Российской империи, фактически не затронутой революционными волнами 30-х годов и 1848-1849 годов. Лояльность в отношении России продемонстрировала население страны во время Крымской войны 1853-1856 годы, когда территория Финляндии подверглась нападениям англо-французского флота. В XIX веке бурно росло национальное самосознание финнов, отражавшее объективный процесс складывания финской нации, который был заторможен в эпоху шведского господства. Происходило становление финского языка как литературного, на нем начали издаваться газеты и журналы. Врач Лёнурт, записал и издал «Калевалу» – карело-финский народный эпос. Возникло и движение финноманов – сторонников преодоления шведско-язычного культурного засилья и создания литературы на финском языке, идеологом которого был публицист и философ-гегельянец Снельман. В конце 50-х, в 60-х годах в Финляндии произошли значительные перемены, явившиеся составной частью общее российского процесса. В 1858 году был издан указ о переходе делопроизводства страны со шведского языка на финский. В сентябре 1863 года Впервые после 1809 года вновь был созван Сейм, открытый лично царем, который в своей тронной речи подтвердил статус Финляндии как автономного конституционного княжества. В 1869 году была принята реформа Сейма, Устанавливалась регулярность его созыва, один раз в пять лет. Определялись новый порядок его избрания и его прерогативы. В эти же годы были устранены последние препятствия на пути капиталистического развития страны. Сняты правовые ограничения для частного предпринимательства. Введены свобода торговли и местная валюта, марка, городское и сельское самоуправление. Автономная буржуазная Финляндия быстро стала передовой в экономическом и политическом отношении частью Российской империи.